Глава 6. Харчевня встретила меня тишиной и полумраком. Я заперла дверь, поставила тяжелые сумки на пол и вздохнула с облегчением. Дом. Здесь я была в безопасности. Но разбирая покупки на кухне, я вдруг с болезненной ясностью поняла, во что ввязалась. Вспомнить зал. Два десятка столов, каждый рассчитан на четверых-пятерых посетителей. В разгар торгового сезона здесь могло одновременно находиться до сотни голодных требовательных клиентов. Гномы, которые едят за троих людей, орки с их зверскими аппетитами, торговцы, привыкшие к хорошему сервису. Как я одна справлюсь со всем этим? Готовить, подавать, убирать, считать деньги, следить за порядком – это физически невозможно. Мэй была наивной девочкой, мечтавшей о романтических приключениях. Она не понимала реальности трактирного дела. А я понимала. И понимание это пугало. Я села на табурет посреди кухни, окружённой неподвижными механизмами, и почувствовала, как к горлу подступает ком. Что я делаю? Зачем отказалась продавать харчевню этому жуткому типу? Может быть, стоило взять деньги и бежать, куда глаза глядят? Внезапно входная дверь содрогнулась от мощного удара. Раз, другой, третий. Кто-то настойчиво колотил тяжёлым кулаком по дубовым доскам. От каждого удара металлические петли жалобно скрипели. Кровь отлила от лица. Ворт. Он вернулся. И, судя по звукам, привел подкрепление. Руки дрожали, когда я подкралась к двери и прильнула ухом к холодному дереву, пытаясь расслышать голоса за толстыми досками. «Эй, человечка!» — раздался знакомый рычащий бас. «Открывай давай, а то дверь сломаю!» Я замерла. Этот голос... Где я его слышала? На рынке? «Постепенно до меня дошло. орку у которого я покупала мясо. Тот самый добродушный великан». Осторожно приоткрыв дверь на ширину цепочки, я выглянула наружу. На пороге действительно стоял орк-мясник, только теперь он казался еще более огромным в сумеречном свете. За его массивным плечом виднелась завернутая в холстину туша оленины, а желтые глаза добродушно щурились «А!» — обрадовался он, завидев мою щель в двери. «Думал, ты убежала уже. Мясо твое привез, как обещал. И мед тоже». «Мед? Я недоуменно наморщила лоб, а потом до меня дошло». «Конечно. Бочонок меда и половина оленей туши. Орк пообещал доставить покупки позже, когда закончит торговлю. В суматохе мысли об опасности и техномагии я совершенно об этом забыла». «А еще вот этот малец пришел помочь», — добавил орк, кивнув куда-то за спину. «Я распахнула дверь пошире и увидела мальчишку лет десяти. Круглолицей, с копной непослушных каштановых волос и улыбкой души Рядом с ним стояла небольшая деревянная тележка, на которой красовался бочонок меда размером свинную бочку. Мальчишка светился от гордости, словно только что совершил великий подвиг. «Здравствуйте, госпожа!» — звонко выпалил он, старательно кланяясь. «Меня зовут Тимка. Дядя Мок сказал помочь вам тяжести донести, и я согласился. А еще он обещал мед...» метн... А еще он обещал медную монетку, если хорошо поработаю. Орк, видимо, тот самый дядя Мок, снисходительно ухмыльнулся, обнажив внушительные клыки. Пацан болтливый, но работящий. Куда мясо положить, велишь человечка? А то тяжелое больно. На кухню. Идемте покажу. Глухим голосом ответила, приходя в себя, первая устремилась к двери. Спустя несколько минут я, проводив помощников и заперев дверь, вернулась на кухню. Чувствую, как урчит желудок, напоминая о более насущных потребностях. Ладно, сначала пообедаю, а потом буду решать, что делать дальше. Я нарезала оленину небольшими кусками. Мясо было нежное, с приятным копченым ароматом. Лук порубила полукольцами, капусту нашинковала соломкой. На сковороде растопила кусочек жира, обжарила мясо до румяной корочки, добавила овощи. Простое, незатейливое блюдо, но запах разносился по кухне такой, что слюнки текли. Поужинав, я почувствовала себя лучше. Еда всегда помогала думать, и постепенно решение созрело само собой. Мне нужно спуститься в мастерскую, изучить записи отца, понять, как работают его механизмы. Если Марк справлялся один, значит, справлюсь и я. У меня есть то, чего не было у Мэй, техномагический дар. Глупо не воспользоваться им. Тайная дверь открылась так же легко, как утром. Лампочки под потолком мастерской загорелись мягким светом, стоило мне переступить порог. Я прошла к центральному верстаку, где лежали стопки записей, и принялась их изучать. Почерк Марка был мелкий, аккуратный, местами украшенный забавными рисунками. Он вел подробный дневник своей работы, описывая каждого созданного помощника с любовью и юмором. Читать эти записи было одновременно увлекательно и трогательно. Передо мной раскрывался внутренний мир человека, который нашел свое призвание в соединении магии и механики. «Паучок-мойщик-восьминог» гласила первая запись. «Создан в год смерти Эльзы, когда стало ясно, что посуду придется мыть самому. Размер небольшой, с мужской кулак. Восемь ножек из латуни, корпус из вороненой стали. Хрустальный глаз взят из пещер гномов, чувствует степень загрязнения посуды». Далее следовало подробное описание принципа работы. Оказывается, достаточно было просто коснуться паучка, мысленно представив процесс мытья, и он сам определял, что нужно делать. «Умный механизм, способный к обучению. Характер упрямый», – писал Марк с явным юмором. «Не любит жирную посуду, скребет ее особенно яростно. Если закончились чистящие порошки, обижается и прячется на дно таза. Требует ласкового обращения, грубое прикосновение может его напугать». Следующая запись была посвящена Жуку-крошителю. «Жук-крошитель – мое гордое детище. Создавался три месяца, пришлось четырежды перебирать систему ножей». Корпус из листовой бронзы, ножки позволяют ему медленно передвигаться по столу. Загрузочный лоток спереди, выходное отверстие снизу. Главная особенность – он понимает образы. Коснитесь его спинки и четко представьте, как должен быть нарезан продукт. Кубиками, соломкой, кольцами. Дар не просто запускает механизм, а передает ему задачу. Далее шло предупреждение. Жук – создание шумное. Активация сопровождается громким механическим выдохом. Во время работы издает ритмичный ляск. Клац, клац, клац, вжиг. Если попался слишком твердый овощ, может подавиться. Замрет и заскрипит жалобно. В этом случае помочь можно деревянным пестиком, протолкнув застрявший кусок. Записи о толстяке-блине заняли целую страницу. Тестомес толстяк-блин – самый сложный из моих помощников. Чугунный корпус выдерживает огромные нагрузки. Чаша рассчитана на замес теста для 50 буханок хлеба. Два мощных рычага с крюками работают по принципу человеческих рук, но с силой паровой машины. Прочно прикручен к столу, иначе может сбежать во время работы. Характер медлительный, основательный. Не любит спешки. Если вложить слишком много энергии, начнет возмущаться, скрипеть и раскачиваться. Есть индикатор готовности – латунный шарик на макушке. Когда тесто достигает нужной консистенции, шарик подпрыгивает и звенит – дзынь. Очень гордится своей работой, после каждого замеса довольно пахтит и поглаживает тесто крюками. Я зачитывалась описаниями и постепенно страх уступал место любопытству. Эти механизмы были не просто инструментами, они обладали характером, причудами, почти личностью. Марк создавал не автоматы, а спутников, помощников с собственными особенностями. В конце дневника я нашла записи о других механизмах, которых еще не видела. «Печка ящерица-огнедышка». Отвечает за поддержание температуры в печи. Умеет раздувать огонь и регулировать жар. Характер своенравный, не любит сырых дров. Половичок метла-чистюля. Убирает пол в зале. Размером с кошку, очень быстрый. Боится воды и прячется во время мытья полов. Щитовод-мудрец. Ведет учет доходов и расходов. Самый умный из всех. Понимает сложные математические операции. Немного заносчивый. Прочитав все записи, я закрыла дневник и задумалась. Значит, у меня есть целая команда помощников. Нужно только научиться с ними работать. Но для начала стоит попробовать с теми, кого я уже видела. Поднявшись на кухню, я почувствовала волнение, смешанное с детским предвкушением. Как же все-таки это будет работать? паучок мыщик по-прежнему лежал на дне таза. Я осторожно коснулась его бронзового панциря и мысленно представила процесс. Чистая посуда, блестящие тарелки, отмытые до скрипа кружки. Отклик был мгновенным. Паучок дрогнул, его хрустальный глаз загорелся тепло-желтым светом, и он медленно поднялся со дна. Латунные лапки заработали с методичным скрипом, принимаясь за оставшуюся с утра посуду. Зрелище было завораживающим. Маленький металлический труженик самозабвенно терся о тарелки и чашки, доводя их до идеального блеска. Я отошла к разделочному столу, где застыл жук-крошитель. Взяв луковицу, я положила ее в загрузочный лоток и коснулась бронзовой спинки механизма. Четко представила. Лук кольцами, тонкими ровными кольцами для жарки. «Фух!» Выдохнул жук, словно паровоз, набирающий ход. Его корпус задрожал, внутри что-то лязгнуло и застрекотало. Шесть коротких ножек заскребли по столешнице, удерживая механизм на месте. Клац, клац, клац, джик! Дисковые ножи пришли в движение с точностью часового механизма. Луковица исчезла внутри корпуса, и через секунду из отверстия в брюшке посыпались идеально ровные кольца, каждая толщиной ровно в полсантиметра, без единого изъяна. «Ух ты!» — невольно воскликнула я. Жук довольно вздрогнул всем корпусом и замер, словно ожидая похвалы. «Хорошая работа», — сказала я, погладив его по спинке. Механизм издал тихое, мурлыкающее жужжение. Кажется, он был доволен. Теперь очередь толстяка-блина. Я засыпала в его чугунную чашу две меры муки, добавила воду, соль, немного масла. Приложила руки к холодным бокам механизма и представила процесс замешивания теста. Медленный, основательный, до идеальной эластичности. толстя ожил с натужным пахтением, словно просыпающийся медведь. Его массивные рычаги лапы опустились в чашу и начали медленно, но мощно вращаться, подминая и растягивая тесто. Процесс сопровождался ритмичным скрипом и довольным сопением. Я стояла и наблюдала за этим зрелищем. Мука постепенно превращалась в однородную массу, тесто становилось все более эластичным и гладким. На макушке механизма подрагивал латунный шарик-индикатор. Внезапно шарик подскочил и издал звонкое «дзынь». Толстяк замедлил движение рычагов, словно нехотя заканчивая работу, и довольно пропыхтел. Его крюки нежно погладили готовое тесто, будто хозяин гладит любимую собаку. Тесто было идеальным, эластичным, однородным, приятным на ощупь. Я стояла на кухне, окруженная работающими механизмами, и чувствовала такой восторг, какого не испытывала уже много лет. Может быть, никогда. Это было похоже на волшебство, но в то же время на самую обычную повседневную работу. Магия быта, техномагия в действии. Паучок методично дочищал последние тарелки. Жук терпеливо ждал новой порции овощей для нарезки. Толстяк довольно посапывал любую своим тестом. Я могла с этим справиться. Да, это было опасно. Да, я рисковала жизнью каждый день. Но впервые за долгое время я чувствовала себя не просто выживающей, а по-настоящему живой. Механизмы работали, дом наполнялся звуками и движением, и мне казалось, что где-то в глубине стен я слышу довольный смех Марка-изобретателя. Его наследие жило, и теперь оно принадлежало мне. Взглянув в окно, я заметила, что стемнело. Где-то там, в темноте, возможно, скрывался Ворта или его люди. Следили, выжидали, строили планы. Но здесь, в моем доме, среди верных механических помощников, я чувствовала себя сильной. Я была готова. Принять вызов.